Глава первая. Торт из халвы и странные следы в лужице меда. Утром, едва высунув нос из окошка, суслик понюхал воздух и понял, что день будет замечательный. Он давно ждал его. Такой настоящий весенний денек, спокойный и безоблачный, когда хочется только тепла и запаха первых цветов. О ночном походе за сокровищами, который едва не закончил закончился и уже не вспоминалось. Ласково светило солнышко, дул легкий ветерок. Высоко в небе быстрыми стайками носились стрижи. Удивительные птицы, которые умеют спать на лету и всегда безошибочно предсказывают хорошую погоду. Суслик навалился животом на подоконник и подпер руками голову. Вот неподалеку застучал по дереву неутомимый дятел. В болоте за опушкой весело заквакали лягушки, застрекотали в траве кузнечики, запищала машкара. Суслик улыбнулся. Он слышал звуки наступившей весны. «Конец зиме!» — крикнул мальчуган и осторожно сдул с подоконника яркую бабочку с хохолком на голове. Взмахнув разноцветными крыльями, бабочка-красавица вылетела во двор. Несколько минут она беззаботно порхала с цветка на цветок, пока не опустилась на дырявые валенки, сушившиеся у крыльца. Это были особенные валенки. Суслик знал. Вечером хомяк начнет осматривать их и, потирая войлочные бока ладонями, что-то невнятно бормотать под нос. Однажды, Суслик помнил это совершенно точно, он даже лизнул один. Но после этих странных манипуляций хомяк без ошибки определит, будет весна скорой и теплой или радоваться рано, и еще не раз злая колючая метелица заметет все лесные пути дороги. Суслик щурился на солнце, поглядывая на красивую весеннюю бабочку, на старые валенки хомяка, на их небольшой дом, увитый побегами вечно зеленого плюща. «Грибник или охотник даже не заметили бы его, перепутав с обыкновенным холмиком, каких немало в лесу. Но если бы вы заглянули внутрь этого холмика, то сильно бы удивились. А все потому, что подземная часть дома была огромной. Пять просторных комнат, библиотека, кладовая, мастерская и множество коморок и чуланчиков, так необходимых в хозяйстве». Суслик зевнул. Он встал рано и не выспался. После неудачного похода за сокровищами любителей приключений ждала хорошая взбучка. «Знатно хомяк нас пропесочил!» Барахтаясь под одеялом, ворчал Клоп. «Смотри, у меня песок из ушей посыпался!» Видеть старого гнома сердитым было непривычно, но хомяк был прав. Ночная прогулка по болоту в поисках клада на самом деле оказалась опасной затеей. «Привет!» Из кустов выкатился футбольный мяч. Следом на лужайку перед домом выскочил заяц с длинными в темных пятнах ушами. Сослик, на улицу выходи! В футбол поиграем! Или болотных огоньков за вчерашнее погоняем!» «Иди домой, лентяй ушастый!» — заорал клуб. «Одни побегушки на уме. Мы вообще-то всю ночь золото искали. Меня чуть росомаха не сожрала!» Принц запрыгнул на подоконник и пнул ногой цветочный горшок, в котором зубастая венерина мухоловка что-то лениво пережевывала. Горшок треснулся о землю, развалился, и мухоловка, выронив из пасти жука, испуганно бросилась под крыльцо. «Выходи, суслик, выходи!» — твердил заяц. «Я одного, самого гадкого запомнил. В нем искра синяя, меня зовут его Йокк. Он мне лапу ледяным горохом подморозил и пузайцем обозвал. А разве у меня есть пузо?» Но Суслик не пошел ловить нахального огонька Йокка с синей искрой, потому что была суббота. А по субботам они с хомяком обычно готовили что-то особенное. Например, торт из халвы. Я бы не сказал, что наши гномы были большими любителями именно халвы, но у этого лакомства есть одно важное преимущество. Знаете, какое? Холва очень сладкая. Возьмите, к примеру, жареную картошку с луком. У картошки вкус картошки, у лука — лука. Ничего интересного. Другое дело халва. Сладкие-сладкие семечки, перетертые в муку, с добавлением меда и ароматной ванили. Вкуснятина. Хомяк рассказывал, что на Востоке халву называли десертом падишахов. Правда, сам Суслик не стал бы заморачиваться и занялся булочками, не жалея для них хорошего настроения, масла и изюма. Клоп так и говорил. Изюмительные булочки. То есть булочки, полные изюма. Целый день гномы занимались стрипней. Повсюду на кухне валялись кастрюли и сковородки, тарелки и блюдца. По полу были рассыпаны мука, семечки и орехи, а в лужице меда время от времени кто-нибудь обязательно наступал. Хомяку и суслику предстояло приготовить волшебно вкусный торт из халвы. Они не подозревали, что ароматные запахи с кухни привлекут внимание одного удивительного существа, а появление торта положит начало этой необыкновенной истории. «Эй, хомяк, а где же яйца?» – заволновался суслик. «Терпение, спокойствие, сейчас они появятся!» Хомяк поправил сползший на уши поварской колпак и быстро ритмично проговорил. «Яйца в семье должны быть под рукой. Яйца в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно, ведь яйца сытны, полезны и питательны». Тут хомяк и вправду вытащил из кармана комбинезона, словно из холодильника, одно за другим семь белых куриных яиц. И все как на подбор идеальной формы, без единого пятнышка. Занятые тортом, гномы не обратили внимания на два загадочных обстоятельства. Во-первых, с кухни все время непонятным образом пропадала еда. То со стола исчезал ванильный бисквит, то абрикосовый джем. Из чашки суслика испарилось какао, а под ногами нашлась пустая банка от сгущенки. Друзья решили, что это проделки Клопа, который весь день лентяйничал. Сидел на шкафу и орал пиратские песни. Вернее, одну песню. Он знал только 15 человек на сундук мертвеца и пел ее сотый раз подряд. На все просьбы замолчать Клоп отвечал, что его пение заряжает торт положительной энергии и сделает куда вкуснее. «Торт, испеченный под красивую мелодию, очень полезен для пищеварения», — намазывая на хлеб черешневое варенье, объяснял принц. Вторым странным обстоятельством были следы. Когда суслик вновь наступил в лужицу меда, он увидел рядом с отпечатками своих ног необычные следы. Суслик наклонился и принялся изучать их. Но тут на плите что-то яростно закипело. Горячие брызги полетели во все стороны. Хомяку обожгло руку, и мальчишка бросился ему на помощь, забыв про свою случайную находку. Вечером на столе красовался торт из халвы. Большой, нарядный, и он аппетитно пах семечками, ванилью и медом. На самой его верхушке лежала огромная зрелая клубничина. Для начала весны, даже такого раннего и теплого, Это было чудно, но соблазнительная ягода была не настоящей. Хомяк вырезал ее из дерева, а суслик мастерски раскрасил. Клоп посыпал торт шоколадной крошкой и с удовольствием произнес. «Хорошо получилось! Килограмм 10 халвы, не меньше. Ничего, много, не мало. Один мой знакомый граф как-то сказал, от халвы еще ни у кого не слиплось».